Глубина. Я знал, что у Шарифи номинальная память. Будучи дельфином, она не могла ничего записать. В этот раз она особенно постаралась и теперь дословно пересказала нам разговор мужчин. У нас с Крисом глаза полезли на лоб. Надо же эти ребятишки из Флориды сунулись сюда. Вот шеф взбесится, когда узнает, что люди Лидии лезут в наши дела. Поверить не могу. Ким Глубина вернулась. На кого она теперь работает на Lenovo? Ларри, надо предупредить босса. Да-да, Сергей, я не дурак. Разумеется, я уже пытался с ним связаться. Он ведь еще не в курсе, что у нас гости. Но сеть там не ловит, а спутниковый телефон, похоже, сдох. Как думаешь, ему удастся поймать китайского речного дельфина? Я уже подготовил бассейн. Говорят, эти твари привередливы. Главное, чтобы он привез пару амурских леопардов и черных аллигаторов. Клиенты о них уже спрашивали. «Исполинские саламандры из Китая тоже бы не помешали. Цены взлетели до небес, потому что их давно уже не было на рынке». «Они размером почти с тебя, ты знал?» «Так, а теперь помолчи, покончим с этим поскорее». «Вот что сказал тот тип, а потом оба вошли сюда», — закончила свой рассказ Шари. «Ким Глубина. Так ведь раньше звали мисс Уайт, да?» Я кивнул. «Некоторое время мы с тревогой смотрели друг на друга. Теперь мы знаем, что пошло наперекосяк. Куча всего». «Подведем итог», — сказал я, сев на пол, потому что колени у меня были как пережеванная жвачка. Мы попали к нелегальным торговцам животными. Видимо, они знакомы с мисс Уайт с тех пор, когда она выслеживала людей. «Зашибись! Школьная экскурсия удалась!» Крис опустился рядом со мной. «Наверное, босс в отъезде, а его подчиненные переусердствовали. Похоже, они за несколько часов решили нас сцапать». «Кажется, одного из них я видела в аэропорту, когда мы провожали Эллу», — наморщила лоб Шари. Они видели нас во Флориде и узнали, повстречав здесь. Я нервно теребил руки. Там мы имели дело с людьми Лидии Ленокс. И парнями, которые работают на Алана Дорна, — добавил Крис. Из этого следовал страшный вывод. Я не решался его озвучить. Неужели Алан Дорн замешан в торговлю редкими животными? На его сайте написано «Экспорт-импорт». Но откуда мне было знать, что они торгуют амурскими леопардами? Тогда в Уверглейте... Задумчиво начал я. Там люди Дорна, которые принесли нам кролика, встретились с двумя другими. Наверное, эти двое находились там уже долго. Может, ловили в Эверглейдсе животных и собирали растения. Вскоре после этого в газете появилась заметка, что из болот пропали орхидеи-призраки. «Какие же мы были идиоты!» — простонала Шари. «Это ведь не точно, что за всем этим кроется Дорн», — сказал я, сам заметив, как неубедительно прозвучали мои слова. «Мы пока не знаем, правда ли, босс...» — Ну, конечно. На самом деле это Санта-Клаус. А ты еще написал этому Дорну и спросил, не найдется ли у него вертолета. Крис закрыл глаза рукой. Ошибка века. Но он был таким славным, слабо оправдывался я. Тьяго. Многие серийные убийцы казались славными. Надо выбраться отсюда и предостеречь других. Шари вскочила и стала расхаживать по камере, а в стеклянных клетках копошились, шуршали и пищали мыши я забеспокоился заметив что кожа у шари на руках посереела спокойно шари все хорошо ты начал я но тут дверь распахнулась и мы вздрогнули так ты пойдешь со мной объявил ухоженный тип который преследовал нас в городе только теперь он был без пиджака повертев в руках нож он указал на меня я опешил я и тип кивнул было бы очень трогательно если бы шари или крис вскочили крикнув возьмите лучше меня Но этого, увы, не произошло. Они растерялись не меньше меня. Лишь когда тип махнул мне, заставляя выйти, Шари мысленно шепнула мне. «Я не допущу, чтобы с тобой что-то случилось. Скажи, что им придется иметь дело со всеми дельфинами в мире, если они...» «Ах, как же я ее люблю!» Прощальный взгляд, и дверь захлопнулась. «Может, этим типом все-таки удалось связаться с аланом Дорном? Сказал ли он им, что знает меня? Мы хорошо ладили. Он наверняка поймет, что поймали не тех и отпустит нас». Помещение, куда меня привели, напоминало подвал для стирки. Кафельные полы, шланг и несколько ведер. Кроме того, там стояло несколько складных стульев. Сейчас здесь будет либо стендап-комедия, либо допрос. Пройдя внутрь, я заметил, что за дверью кто-то меня уже поджидает. Ко мне подошел мужчина квадратного телосложения с волосатыми руками. От него пахло сигаретами и сальными волосами. Он подтолкнул меня к стулу, но я почти не отреагировал. Между ведер извиваясь, ползла змея толщиной с руку. Когда она приподняла голову и раздула капюшон, высматривая жертву, я понял, что это за змея. Потому что на географии мы недавно проходили Индию. Это кобра. — Не волнуйся, если скажешь правду, мало ничего тебе не сделает, — довольно проговорил Сергей, увидев, что я отпрянул. — Мое сокровище кусает только лжецов. — Вот как! И сколько же раз тогда его кусали. Но вслух я этого не сказал. Змея, явно не оборотень, немного успокоилась и, дергая языком, ползала по комнате. Я и пальцем не осмеливался пошевелить. Смертелен ли укус кобры? Вид у нашего преследователя, которого, кажется, зовут Ларри, был не очень довольный. — Сказал Лорен и Дженни, чтобы были осторожны при пересылке тарантулов. — Не беспокойся им не впервой, — буркнул Сергей, теребя крестик на серебряной цепочке, висящей на шее. «После обеда их отправят почтой, и все будут довольны». Потом они заметили, что я слушаю, и замолчали. Ларри нетерпеливо указал на стул, и я сел. «Как тебя зовут? Что вам с друзьями понадобилось в Сан-Франциско? Наш главный офис? Собирались обыскать, да? Вы направлялись прямиком сюда? Меня зовут Тьяго Андерсон. Мы участвуем в школьном обмене. Только и всего», — возразил я. «Вы что, никуда не ездили с классом?» «Мой чертов класс ходил разве что в паршивый зоопарк в нескольких улицах от школы», — почти пожаловался Сергей. «Больная тема». Угрюмый тюремщик взял металлический крюк, поднял им кобру и поднес ко мне. «Будешь выделываться, познакомишься с малой, парнишка». Да он совсем сбрендел Я хотел вскочить но Ларри придавил меня к стулу. «Сергей прав. Мало какие классы отправляются на обмен на другой конец континента», — холодно произнес он. «За этим явно кроется что-то другое». «Просто школ для оборотней, куда мы могли бы поехать, не так уж много», стал оправдываться я, не спуская глаз с полутораметровой кобры. «Вам это наверняка известно». Теперь я не сомневался, что Ларри и сам оборотень. Это его мысленный голос мы слышали во время похищения. «Что мне известно, тебя не касается». «Вы лесной или морской оборотень? Какое у вас второе обличье?» «Сергей, покажи мальчишке, где раки зимуют». Вот черт, да выпендривался».